пропорции Все на свете русские бревна, Что на избы венцовые шли, Были по три саженьи ровно, Миллионная доля земли. Непонятно, чего это ради, Мужик в Вологде или Твери Чуял сердцем,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 Гениален на тот же размер. Парфенона, дарический ордер, В высоту шесть сожжений имел. Научитесь у них, Умиленно постаральные кустари, Соразмерности с миллионной Человечески общей земли. Ломоносовскому проспекту Не для моды ведь зодчи москвы те 637 сантиметров дал как модуль красы и любви Дай судьба мне нелегкую долю испытания любые пошли болью быть и миллионную долей и моей и всеобщей земли